Собрание. Церковь — самое красивое здание на острове. Мне нравится, что там всегда прохладно, даже сейчас, когда песок на пляже горячий, как угли. Стены ее светятся белым, словно серединка коралла. Сияющая на верхушке холма, подобно маяку, она придает сил путешественнику, облегчает последний крутой подъем, хотя на восхождение далось в этот раз труднее, чем в прошлый. Мы сидим за Капуна и бондаком, живущим на одной с нами улице. Нана еще ни разу не произнесла «Аминь» и ни разу не поднялась, когда это требовалось, хотя, может быть, дело просто в усталости. Другие дети сидят все вместе сзади, одной большой группой, как после урока. Увидев нас с Наной, девчонки начинают шептаться. «Знаю, они считают меня чудачкой, потому что я не остаюсь играть после школы, но ведь на Нане не обойтись без моей помощи дома. Я беру ее руку и осторожно пожимаю. Она мой единственный друг, и никого больше мне не надо, хотя иногда и хочется, чтобы девчонки перестали шептаться». Отец Фернан переходит к заключительной части проповеди. Она посвящена умеренности, которая, как мне думается, означает воздержание от алкоголя, потому что Господь печалится, видя, как человек громко распевает на улице. Хорошо бы Бондок прислушался к этим словам, потому что, хотя его имя переводится как «гора», и сам он похож на гору, пение его напоминает блеяние придушенной козы. «Капуна и Бондок — братья. Капуна тронутый, Бондок нет. Но он все равно отправился за братом на кулеон. Капуна маленький, Бондок большой. Но в первом чувствуется спокойная, сдержанная энергия. Они самые добрые люди из всех, кого я знаю, даже если и горланят на улице песни из-за недостатка умеренности». «Итак запомните», — нараспев внушает отец Фернан, «когда будете в следующий раз проходить мимо таверны, поприветствуйте хозяина и обратитесь к Богу. Давайте помолимся». Я склоняю голову, но Нана разгибает мои пальцы и складывает руки на груди. Сестры этого не замечают, потому что, как нас учат, разговаривая с Богом, надо смотреть вниз, хотя ясно же, что Он вверху, над нами, на небесах. Отец Фернан осеняет нас крестом. На мгновение в церкви наступает тишина, все гадают, что же будет дальше. Хмурое выражение на лице священника сменяется улыбкой. Прихожане позволяют себе чуточку расслабиться и начинают перешептываться. Нана опускает немного руки, сестра Клара встает рядом с кафедрой, сестра Маргарита расставляет три стула и садится на один из них. Звук шагов. Мимо нас по проходу идет человек, которого я никогда прежде не видела. Его сопровождает доктор Томас, лицо которого серьезно и торжественно. На незнакомце блеклый летний костюм, в руках две деревянные планки. Идёт он чудно, словно марионетка, высоко поднимая ноги, потом садится на стул. Голову держит напряженно, словно кукольник изо всех сил натянул управляющую ею нить. Все собравшиеся выжидающе смотрят на отца Фернана. «Спасибо, что присоединились», — начинает он, — «как будто это мы только что пришли. Нам предстоит обсудить некоторые весьма важные перемены, которые ожидают Кулион Таун. Эти перемены могут поначалу показаться странными, но нам нужно помнить, что у Господа свой замысел и верить в Него». Сестра Клара кивает с серьезным видом, зато у сестры Маргариты губы сжаты в тонкую линию, и рот похож на запечатанный конверт. Доктор Томас болезненно морщится, отчего его лицо напоминает пожеванную ириску. Сегодня у нас особенный гость, мистер Замора. Все поворачиваются, мистер Замора работает на правительство в Маниле. Сейчас он расскажет вам о будущем нашего острова. Незнакомец поднимается со стула, как будто раскладывается. Худой и длинный он напоминает стоящую на задних лапках саранчу. Вялые кисти рук болтаются, высунувшись из рукавов. Сделав шаг вперед, он начинает снимать шляпу, носить которую в церкви в любом случае не следовало. Пациенты и семьи, Начинает незнакомец, и я уже знаю, что ничего хорошего нас на этом собрании не ожидает. Никто из островитян не воспринимает тронутых как пациентов, кроме, может быть, сестры Клары. Спасибо, что приняли меня, я получил большое удовольствие от службы. Низкий, глубокий голос плохо сочетается с худой костлявой фигурой и пухлыми, как у рыбы, губами. Чувствую, как рядом снова напряглась Нана, а сидящий впереди бондок откидывается на спинку жесткой деревянной скамьи и складывает руки на груди. Отец Фернан прав в том, что я приехал рассказать вам о некоторых очень важных переменах, но забыл упомянуть о том, что они не только важны, но и восхитительны. Мы, правительство, намерены продвигать кулеон по пути просвещения. Каждый слог последнего слова он отбивает пальцем на ладони. Прогресс достигается в борьбе с хворью. При всем уважении к доктору Томасу, методы, используемые для лечения данной болезни, развиваются очень быстро за пределами этой колонии. Нам уже известно, что причиной проказы являются бактерии, и доктор Томас наверняка говорил вам о первостепенной важности чистоты. Мы надеемся, что лекарство для прокаженных будет найдено уже при жизни ваших детей. Всё собрание, как по команде, замирает на вдохе и нана вздрагивает Мы не пользуемся этим словом, у меня чешутся ладони, в церкви становится невыносимо душно. Но прежде, пока это время не пришло, необходимо провести преобразование. Знаю, сестры и отец Фернан говорят вам о пользе воздержания, но как быть с детьми, родившимися здоровыми? Должны ли они жить так, как живут прокаженные?» Он уже нашел свой ритм и теперь расхаживает перед собравшимися на длинных, тонких, как иголки, ногах, размахивает руками. Мы слушаем его, затаив дыхание. Люди сердито перешептываются, недовольный шум постепенно нарастает. «Нана берет меня за руку. Мы говорим «нет». Продолжает мистер Замора, словно слышит не протестующее шипение, а поощрительные аплодисменты. «Мы намерены спасти невинных Кулиона и обеспечить им лучшую жизнь. Разве не этого хотят родители, не лучшей жизни для своих детей? Отныне мы будем содействовать достижению этой цели посредством процесса изоляции». Он вдруг наклоняется, как будто бросается вниз. Хватает деревянные дощечки и показывает их нам. На одной написано «Сано», на другой «Лепроссо». Огромный, как гора, бондок поднимается с места. Дрожа от негодования, он нетерпеливо сбрасывает с плеча руку пытающегося его удержать брата. Идет по проходу и останавливается в шаге от мистера Заморы. Я замираю от страха, а вдруг ударит, но он просто стоит, сжимая и разжимая кулаки. «Что это все значит?» — гневно вопрошает бондок. Сестра Маргарита тоже поднялась и что-то говорит негромко, пытаясь его успокоить. Мистер Замора своими рыбьими губами изображает подобие улыбки. «Я как раз намеревался объяснить», — говорит он. «Ну так объясняйте, и слова выбирайте получше, чем те, которые вы тут произносите». Сестра Маргарита уводит бондака на место. «Пожалуйста, это же наш гость», — начинает отец Фернан, но мистер Замора поднимает руку, точь-в-точь, точь, как это делает сестра Клара в школе, наклоняет голову, словно говоря «ну, конечно», и опять показывает дощечки. «Сана — чистый, Лепроса — прокаженный», — объявляет он. «Читать мы умеем», — бормочет Капуна. «Такие знаки будут размещены по всему острову. Чистые должны остаться в определенных местах, отмеченных знаком Сану. Прокаженные будут обязаны находиться там, где им предписано». «А как же семьи?» Нана выпускает мою руку и, неожиданно следуя примеру бондака, встает со скамьи, но к мистеру за море не подходит. Извините. Что будет с семьями? Не слышу вас. Конечно, слышит, и мы все это знаем. Нана тоже должна знать, но только после секундной паузы снимает скрывающую лицо маску. Когда нужно, она бывает очень смелой. Сестра Клара укоризненно цокает языком и отворачивается, но мистер Замора смотрит, и это даже хуже. «Я спросила, что будет с семьями. Моя чистая дочь живет со мной, своей грязной матерью, всю свою жизнь. Она остается чистой, несмотря на все попытки моего недуга замарать ее. Что вы предлагаете?» В ее голосе вызов, язык острие меча. Мистер Замора облизывает губы. «Я как раз собирался сказать об этом, но меня прервали». Нана уже набирает воздуху, чтобы ответить, но тут отец Фернан встает со стула и разводит руками, как делает обычно, когда демонстрирует, как Господь раскрывает нам свое сердце. «Пожалуйста, давайте же позволим нашему гостю закончить». А вот это уже предательство, он предает нас явно и открыто. Нана снова садится и теперь уже не берет меня за руку, поэтому я сжимаю ее запястье, показать, что горжусь ею. Все это имеет целью пресечение и сокращения распространения микобактериум липрая, с важным видом изрекает мистер Заморо болезни, лишивший вас носа. — Это ваша дочь рядом с вами? — спрашивает он, и, не дожидаясь ответа, продолжает. — Как вы будете чувствовать себя, если и она закончит так же, как вы? — Кто-то должен что-то сказать, но у меня перехватывает горло. Сестра Маргарита подается вперед, и отец Фернан останавливает ее тем же жестом, каким останавливал его самого мистер замора Гость, между тем, продолжает расхаживать перед собранием. «Мы занимаемся этим не ради удовольствия, о нет! Это место высасывает правительственные финансы, но мы дали вам прекрасный дом!» «Мы живем здесь много лет!» — выкрикивает Бондок. «Некоторые поколениями вы ничего нам не давали!» Мистер Замора перебивает его. «Система сегрегации вводится ради спасения невинных». Почему он постоянно использует это слово, спрашиваю себя я? Тем, кто здоров, мы дадим здоровое будущее. В мое распоряжение выделено здание на острове Корон. Корон — соседний остров. В ясный день, а таких дней у нас много, его даже можно рассмотреть с восточных холмов. Но виден он только плоским пятном, как будто кто-то провел грязным пальцем по далекому стеклу горизонта. Выйти на берег и помахать кому-то там не получится, слишком далеко. «Здание?» — спрашивает сестра Маргарита. «Что-то вроде приюта?» «Сиротский приют», — говорит мистер Замора. «Но у этих детей есть родители», — голос монахини дрожит. «Нана сжимает мою руку. Они живы». «Живы, но больны, сестра, и место, где они живут, через три года станет, если, конечно, наши расчеты верны, крупнейшей в мире колонии для прокаженных. Осуществление пробного проекта поручено мне. Взяв сиротский приют, мы обеспечим детям Кулиона иное, лучшее качество жизни». «Они будут жить с другими, здоровыми детьми, вдалеке от болезней и смерти, а потом, когда вырастут, смогут получить работу на Большой земле, в Маниле и даже за границей. Болезнь вымрет». «Вы имеете в виду, вымрем мы, мистер Заморро?» Негромко, но с вызовом спрашивает Капуна, и гость, словно налетев на столб, останавливается». Какое-то время он смотрит на Капуна, и это молчание хуже любого кивка, потом продолжает, и собрание еще раз коллективно вздрагивает. Сегрегация одобрена правительством и пользуется полной его поддержкой. Отец Фернан дал ей свое благословение, а сегодня утром доктор Томас подписал соглашение, на котором уже стоят подписи 70 экспертов из Америки, Индии, Китая и Испании. Священник и доктор опускают глаза, а мистер Замора достает из нагрудного кармана конверт, в котором, очевидно, и лежит упомянутое соглашение подписанная доктором Томасом и благословленная отцом Фернаном, одобренная экспертами из далеких заморских стран. Весь мир против нас. Все они придерживаются мнения, что это наилучшее, нет единственная стратегия. Для обеспечения порядка в проведении мероприятий правительство направляет на остров «Подкрепление», Сестры помогут сопроводить всех вас в госпиталь для проведения осмотра. Так начинается новая эра. Это конец. Все молчат, никто не поднимается, чтобы спросить о чем-то мистера Замору. Дощечки стоят у ступеньки перед кафедрой, сану, лепроса. И я вдруг ловлю себя на том, что забываю дышать».